Глава 11. Вторник, 7 августа 2001 позднее утро. Примерно полчаса я катил по шоссе Рамла лот и еще 30 секунд потратил на поиски местной пожарной части, расположенной рядом со школой. Это было массивное сооружение из серого бетона, на парковке перед которым стояли две красные пожарные машины. Не сразу, но я совладал с мальчишеским порывом забраться на одну из них и вместо этого вошел в здание, где рядом с кофемашиной обнаружил командира части, одетого в шорты и голубую рубашку, на которой красовалась надпись «Пожарная часть Рам лот Он весил как минимум 120 килограммов, но повернулся ко мне с легкостью учителя народных танцев. От него так и веяло энергии, а уж если энергии пышет толстяк, то он даст сто очков вперед любому заморошу. Привет, я Битон, заявил он. Когда начнете? Смотря что. Вы разве не по ремонту кондиционеров? Нет. Мать «Мать-перемать! У нас пять часов назад сломался центральный кондиционер. Сдохнуть можно. Стукните по нему. Иногда помогает. Я и стукнул, а он сломался. Так вы кто? Джош Ширман частный детектив из тель Серьезно? «Я не собираюсь впутывать вас в неприятности. Можете навести обо мне справки у полковника Кравица, главы тель окружного управления». «Что вы расследуете?» «У вас есть видеомагнитофон?» «В оперативном штабе». Под аккомпанемент его проклятия кондиционеру мы прошли в штаб, и я показал ему видео с пожара. Он вспомнил его сразу. Для его части это было огромное событие. Он попросил меня еще раз прокрутить пленку и остановил запись, указав своим толстым пальцем на одного из пожарных. Его зовут Шиман Марак. Он работает у вас? Да, молодой еще, потому я остался снаружи. Мы с более опытными ребятами были внутри. Он поступил к нам всего два года назад, до этого служил в армии в отряде специального назначения. Где я могу его найти? Если у него проблемы, я должен об этом знать. Я просто хочу спросить, помнит ли он эту девочку на видео. С ней что-то случилось? Она похищена. Может быть убита. Ты что издеваешься? На риторические вопросы я обычно не отвечаю. Он поднял голову и проревел. Тхия! В комнату вошла худенькая женщина лет 30. Ты не видела, Марага? он уехал на базу Адам, тренироваться на местности. Командир не стал интересоваться, откуда ей это известно. В любой конторе всегда есть человек, который в курсе всего. У них таким человеком была Тхия. Как выяснилось, на базе Адам подразделения по борьбе с террором проводили боевые стрельбы. Чего его туда понесло? Любит он эту фигню. Мы вернулись к битану в кабинет. Он взял лист бумаги и начертил схему, как туда добраться. В машине я положил листок себе на колени и меньше чем через 10 минут подкатил к входу на базу. Она представляла собой обширное поле, посыпанное щебнем. Посередине возвышались три бетонных строения, служившие макетами для отработки боевых действий в условиях городской застройки. Местность выглядела безлюдной, но вдали слышались звуки коротких автоматных очередей. Я оставил машину возле распахнутых стальных ворот и осторожно шагнул на территорию базы. Последнее, чего мне хотелось, так это получить в задницу пулю от какого-нибудь любителя армейских игр и развлечений. Обогнув строение, я увидел его. Он стоял на тропинке и полил по пустым банкам из-под Пепси Колы из пистолета Иерихон 941. Меня он заметил не сразу, дав мне время его разглядеть. Высокий, под метр девяносто, с узкими бедрами и широкими плечами, результат постоянных тренировок в спортзале, в синих штанах военного образца и белой футболки. На голове ежик, такой короткий, что просвечивает кожа. Почувствовав мое присутствие, он повернулся и строго по уставу поднял пистолет стволом вверх, положив большой палец на предохранитель. Его глаза за темными очками Рэй-Бен смотрели на меня, не мигая. «Вы кого-то ищете?» «Вы Марак?» «Предположим». «Не нужно ничего предполагать. Вы Марак?» «А вы кто?» Битон сказал, что вы здесь». «И?» «Я частный детектив из Тель-Авива». «Пошёл в жопу». «Я привык, что люди рядом со мной проявляют свои худшие качества. Но обычно для этого им требуется какое-то время». Я еще ни о чем вас не просил. Моя первая жена нанимала частного детектива, чтобы он за мной следил. Все вы ⁇ один большой кусок дерьма. Вам бы только жизнь человеку испортить. Поэтому ты в меня целился? Никто в тебя не целился. Еще как целился. Когда я подошел, ты повернулся и взял меня на мушку. Я так перепугался, что сейчас добегу до машины, поеду в полицейский участок Рамла Лотт и, потея от ужаса, подам на тебя жалобу. Они пробьют меня по базе и выяснят, что я сам бывший полицейский. Поэтому для начала отберут у тебя разрешение на ношение оружия, а потом вычеркнут из всех списков кандидатов в любые части особого назначения, куда ты так хочешь попасть. Ты этого не сделаешь. Думаешь? А знаешь, я ведь могу просто так, удовольствия ради, переброситься парой слов с битеном объяснить ему, что ты представляешь угрозу для окружающих, и лучше ему от тебя избавиться. Вы с ним, кажется, не сказать, чтоб закадычные друзья». Его рука, сжимавшая пистолет, дрогнула, и я на миг испугался, что перегнул палку. Но он сунул пистолет за пояс и мрачно уставился себе под ноги. «Ладно, только давай короче, мне тренироваться надо». «Коротко так коротко». «Ну?» Помнишь пожар в торговом центре? Да. Я достал фотографию Яары, которую мне дала Агарь. Сделал четыре шага вперед и показал ему. От него пахло потом, пылью и порохом. Когда-то в далеком прошлом от меня шел такой же запах. Помнишь ее? Он напрягся, вспоминая. Да, она вышла последней. Это меня удивило. Я думал, детей эвакуируют в первую очередь, но, наверное, она была в другом конце здания. Там есть игровая площадка. Ты уверен, что это была именно она? Там была порядочная толчая, но я уверен. Я на нее чуть не налетел. Как это произошло? Я бежал в их направлении, а она вдруг отпрыгнула в сторону и чуть не упала. Какой-то тип прикрикнул на нее, чтобы была осторожней. Он был на взводе, и я подумал, еще немного, и он влепит ей за трещину. «Это не показалось тебе подозрительным?» «Не очень. Некоторые так реагируют на пожар». «Ты с ним не говорил?» «Нет. Женщина, которая шла за ним, сказала ему, чтобы не орал на ребенка, но он велел ей заткнуться. Я попросил обоих успокоиться и побежал дальше». «А девочка? На твой взгляд, она не выглядела странной?» «Не знаю, обычная девочка». Я не очень присматривался. А что с мужчиной? Ты сможешь опознать его, если увидишь? Не знаю. Все это заняло две, может, три секунды. Говорю тебе, там была суматоха. А что с этой девочкой? Ее похитили. Лицо у него вытянулось. Судя по всему, он понял, что упустил шанс стать национальным героем. Я задал ему еще пару вопросов, но добавить ему было нечего. И я оставил его стрелять по пустым банкам и мечтать о славе Чака Норриса. Вернувшись в Тель-Авив, я затормозил перед бутербродной на углу улиц Маза и Иехуда Галеви и заказал себе салат с тунцом. Официантка принесла мне его вместе с корзинкой со свежим багетом. Я старательно не обращал на хлеб внимания и съел только салат. Он разместился в одной половине моего желудка, откуда грустно наблюдал за второй, пустой половиной. Иногда мне кажется, что во всем виноват первый съеденный мной кусок, который приманивает за собой все остальные. Я умял багет и добавил к нему сэндвич с ростбифом, майонезом, горчицей и солеными огурцами. До дома Кейдара я дошел пешком. Это помогло мне сжечь по меньшей мере две калории из съеденных трех тысяч. Он открыл мне на сей раз одетый в спортивные трусы и с красной банданой на голове. Вместе с гардеробом он успел сменить и настроение на свое обычное идиотски жизнерадостное. О, великий Ширман, ты снова посетил мое убогое жилище. Нашел что-нибудь? Лично я ничего. Всю работу сделал юный Урия. Однажды я отпущу его в большой мир, чтобы он смог осуществить свою мечту и найти Зену. Кого-кого? Он выглядел по-настоящему потрясенным. «Ты что, не смотришь «Зену королеву воинов»?» «Это лучший сериал в истории телевидения. «Зен» — это секс-бомба, но при этом еще и легендарная воительница, наделенная сверхъестественными способностями». «В последний раз спрашиваю, ты что-нибудь нашел?» «Я записал на кассеты три первых сезона. Могу дать тебе посмотреть». Ты хочешь сказать, что я сейчас хлопачу по морде? Нет. Я собираюсь врезать тебе без предупреждения. Мы перешли в другую комнату, где он сел в кожаное офисное кресло с высокой спинкой. Его пальцы запорхали над клавиатурой. Я отсканировал все материалы и попросил Урю поискать последовательный алгоритм. Что-что. Например, всем девочкам было по 9 лет. Это алгоритм. Я хотел проверить, есть ли другие. Я предупредил Урию, что алгоритм с одним неизвестным мне тоже сгодится. Я решил проявить терпение. Что такое алгоритм с одним неизвестным? Человек сидит дома, смотрит на закат и курит сигару. Вдруг он чувствует, что в спину ему дует северный ветер. Он поворачивается и видит медведя. Какого цвета медведь? Это загадка. Да. Белый. Он выглядел разочарованным. «Как ты догадался?» Я не догадывался. Просто есть два вида медведей, белые и бурые. Мне показалось, что вероятность 50 на 50 — неплохая ставка. Если северный ветер дует ему в спину, когда он смотрит на закат, значит, закат находится на юге. Единственное место, где закат на юге — это Северный полюс. И медведи там белые. Это алгоритм с одним неизвестным. Что неизвестно в нашем случае? Даты. Это тоже загадка? Все девочки исчезали с разницей в два года. Выстраивается отчетливая последовательность. 89-й год – Айзнер, 91-й – Леви, 93-й – Абекасис, 95-й – Маром, 97-й – Виславская и 99-й – Яара Гусман. Он пополняет запасы. По-видимому, я бросил взгляд в окно. На балконе дома напротив стояла девушка Филиппинка и развешивала белье. Даже отсюда было видно, что ее лицо и руки блестят от пота, но она ни на секунду не прерывалась, полностью погруженная в работу. Кейдар нажал еще три клавиши, и на экране появился новый документ. Я нашел кое-что и получше. Девочки исчезли не только в один и тот же месяц, но и в один и тот же день. Все, все. Не может быть. Даже полиция обратила бы на это внимание. Я тоже так думал. Но полиция регистрирует документы по дате подачи заявления, а не по дате исчезновения. Родители Веславской пришли в полицию аж через месяц, потому что до этого все русские в нацрад-элите искали ее собственными силами. Делом Маром два месяца занимался отдел по работе с несовершеннолетними, потому что все думали, что она поссорилась с родителями и сбежала из дому. И что это за дата? 10 августа.